Глава 21. Открываем СП на Северном Кипре. Короткий разбег по воде и странное транспортное средство оказалось в воздухе, двигаясь на высоте полутора метров над водой. А может, внизу была и земля, но Хип не стал заморачиваться, надев шлемофон, только собрался соснуть, скоротав время полета, так как ничего ни впереди, ни сбоку видно не было, как в наушниках прозвучал голос Сида. На таком транспортном средстве я никогда не летал. У нас на таких машинах не летают. Расскажи мне про Хана. Очень интересный паренёк». «Это экранолёт. При движении используется эффект экрана», — заметил Хип, и тут же пилот, сидящий за штурвалом, предложил. «Если интерес есть, то я расскажу про экранолёты. Лететь нам часа четыре, в зависимости от ветра, так что можем поболтать. Исполним сначала просьбу трудящихся, а потом послушаем про экранолёты», — заявил Хип и продолжил рассказ о Хане. В 2007 году Дэвид Хан дембельнулся и сразу попал под пристальное внимание ФБР в связи с его юношескими выходками. Вскоре Хан был арестован за воровство датчика дыма, в его квартире обнаружили еще 15 таких же устройств. парни заподозрили в том, что он собирается продолжить свои эксперименты в области ядерной трансформации. Было долгое разбирательство ФБР и Комиссии по атомной энергетике, и Хан получил 90 дней тюремного заключения, в течение которого его должны были обследовать психиатры на предмет навязчивой идеи, преследующей его с детства. Умер Дэвид Хан 27 сентября 2016 года от непонятной причины. Его отец считает, что причиной смерти сына стало отравление алкоголем. «Лет 10 назад мне в руки попалась книга знаменитого итальянского катерника «Рената Леви», «От Доу к дельтам, которая дала толчок строительству этого экранолёта», — только начал рассказывать пилот, как Сид громко кашлянул. Пилот шумом выдохнул воздух и прервал рассказ. «Расскажите о Ринато Леве», — снова попросил Сид, поудобнее устраиваясь на заднем сиденье крылатой лодки. Ринато Леве — талантливый итальянский конструктор быстроходных судов, чье имя не раз упоминалось за последние 20 лет на страницах спортивной прессы. Как конструктор и спортсмен, Леви дебютировал в первых океанских гонках моторных судов «Каус», «Торки» в августе 61 года прошлого столетия. Тогда его сперанцел один из первых катеров с обводами, глубокая 5, построенных в Европе, финишировало 6 пройдя 170 миль по неспокойному Северному морю со средней скоростью 35 км в час. «Сколько всего судов участвовало в гонках?» – уточнил Сид. «Из двадцати стартовавших судов закончить гонку тогда удалось только девяти. Через два года Спиранцелло была уже победительницей этих гонок со средней скоростью 65 км в час», ходу продолжил рассказ пилот. «Чувствуется, что он сел на своего конька», — похвалил пилота странного судна внутренний голос. «С какой скоростью мы сейчас идем?» — небрежно спросил Хип, уже немного привыкнув к оглушающему грохоту двигателя. 53 узла!» — небрежно бросил пилот, резко увеличивая обороты двигателя. Лодка с трудом подняла нос и пошла наверх. «Но ведь пошла, практически как самолёт!» — мысленно закричал Хип, и тут же последовала реплика внутреннего голоса. «Пошла-то пошла, но с каким трудом и как долго шла!» Внизу промелькнула ярко освещенная палуба судна. На ней толпились туристы и голубел-овальный, подсвеченный снизу и сверху бассейн, в котором бултыхалось множество людей. Сейчас Ринато Леви – один из признанных авторитетов в европейском катеростроении, глава конструкторского бюро и консультант крупной верфи на вал техника Ванцио. этот город-порт в Италии. Он автор более сотни оригинальных проектов катеров различного назначения, яхт, гоночных моторных судов и спортивных аэропланов. О своем пути к признанию, о реализованных проектах и идеях, которым еще только суждено осуществиться, Рената Леви рассказал в книге «От доуг дельтам». На русском языке эта книга не выходила, но самые интересные куски я перевел. «Вы знаете итальянский?» – удивился Сид. «Зачем? В Гугле Яндексе есть великолепные подстрочники. Беретристика мне не неинтересна, а технический текст автоматические переводчики переводят неплохо. не Нестыковки я разбираю со словарем». «Какие первые суда построил Рената?» – не отставал неугомонный Сид, пропустив мимо ушей упоминания об автоматическом переводчике и гугле с Яндексом. Хип обратил внимание, что Сид не задает прямых вопросов посторонним, а из-под вальвы спрашивает нужную ему информацию, стараясь не афишировать свою принадлежность к XX веку. «Понятия не имею», – сбросил обороты двигателя пилот, и у Хипа немного отпустило заложенные уши. «Ты привык к избыточному давлению, а тут пониженное», — сходу нашел объяснение состоянию ушей внутренний голос. Пилот глубоко вздохнул и продолжил. «Доу» были первыми судами, с которыми юный Рената познакомился на верфи своего отца в Бомбее. Скорее всего, в их постройке он и принимал участие. Именно в Бомбее Рената начал свою работу в качестве главного конструктора в 48-м году прошлого столетия после службы в британской авиации. «Теперь давайте перейдем к знаменитым дельтам», — попросил Сид. Серию знаменитых гоночных дельт, катеров с днищем типа глубокой 5 и сильно подрезанным обводом форштевня Тевня, Леви развил уже в Италии в 60-х годах. Он же теоретически обосновал эти проекты и развил не только гидродинамику, но и аэродинамику катеров, которая при скорости более 50 км в час приобретает огромное значение. Даже я, не профессионал в строительстве быстроходных катеров, понимаю, какой огромный скачок сделал Рената своим открытием. И ведь он не только открыл силуэт глубокой 5 но сумел построить серию судов, на которых выигрывал многие соревнования. Книги Леви не претендуют на глубокое и полное рассмотрение проблемы аэродинамики быстроходных катеров, однако приводимые в ней оригинальные проектные проработки автора в одинаковой степени интересны и для самого широкого круга людей, интересующихся быстроходными катерами, и для конструкторов спортивных судов. «А подробнее можно?» – вступил в разговор Хип, вспоминая гидродинамику судов, которую два года вдалбливали ему в высшем учебном заведении. Аэродинамику прочитали факультативно, так что понятие о ней Хип имел весьма смутное. «Ты на Союз в это время по скоростным видам подводного спорта катался. И там блондинки Верочка с Надей Замго у тебя закадрили. Не слушал ты лекции по аэродинамике. Тебе зачет автоматом поставили как выдающемуся спортсмену», – напомнил времена буйной молодости внутренний голос. Как только реальные скорости движения на воде достигли 50-60 км в час, стало очевидно, что энергию встречного воздушного потока, создающего сопротивление, можно и нужно использовать, что с помощью аэродинамических сил можно не только уменьшить гидродинамическое сопротивление, но и полностью поднять быстроходное судно над водой. В принципе, энерговооруженность современных глиссирующих гоночных судов достаточно велика, но стало гораздо сложнее добиться устойчивого движения и постоянного контакта с водой, чем обеспечить свободный полет судна над поверхностью воды. И для этого очень неплохо использовать спойлер, вспомнил хип-американское название «Противокрыла». Рената в молодости писал. мне думается, что пришла пора более серьезно обратиться к идее использования аэродинамической подъемной силы не только на чисто скоростных, но и на прогулочных судах. Как только заработаю побольше денег, открою свою верфь и начну строить такие лодки. Правда, сейчас с ним довольно проблематично, и когда появятся достаточно большие деньги, не знаю». «Ты знаешь, вопрос очень интересный. Сколько тебе денег надо, чтобы построить первый образец экрана для промышленного производства?» – спросил Хип. «Сложно сказать», — замялся пилот, и лодку ощутимо повело вправо. «Лимона хватит на первое время?» — напрямик спросил Хип. «Давай сядем и спокойно поговорим», — предложил пилот, сбрасывая скорость и разворачиваясь вправо. «Сейчас ветер идёт с моря на сушу. Пилот, чтобы не повредить свою хлипкую конструкцию, садится носом против ветра», — выдал про себя озвученную истину Хип. Лодка аккуратно села, мягко ударившись о волны. Выключив двигатель, пилот повернулся назад и с придыханием спросил. «Ты это серьёзно говоришь?» «Вполне. Надо будет составить бизнес-план и начинать работать. Думаю, самым оптимальным вариантом будет СП с Северным Кипром на Украине», — внес предложение ХИП. «У тебя действительно есть такие деньги?» — с придыханием спросил пилот, дёргая за рычаг справа. С лодки что-то полюхнулось «Это плавучий якорь?» — уточнил ХИП. «До берега два-два с половиной кабельтова. Там вас встретит мой друг Вася, который переправит на российскую сторону». Опознавательный знак, козой крест с синим фонарем и полукруг им же», высоким голосом заявил пилот, вертя головой вправо и влево. «Запиши мой электронный адрес. Через месяц напишешь письмо и подпишешься С. семён с двумя первыми заглавными С. Так я буду знать, что это именно ты. Встретимся где-нибудь на нейтральной территории и все спокойно обговорим. Мне тоже нужно реальное дело, куда можно вложить деньги, особо не рисуясь», заявил Хип, чувствуя приятное волнение. в руках у пилота имени которого хивы не стал узнавать обозвав семеном с двумя с появился мобильный телефон вася народ пошел коротко заявил он рукой показывая направление на берег берите индувную шлюпку и с богом напутствовал пилот держа в руках клочок бумаги с одной строчкой на которой был написан электронный адрес хипа две минуты спустя едва плотик принял свою форму хипы стоаны него перегрузились снова взывил двигатель и странная лодка коротко разбежавшись оказалось в воздухе.